Глава 11. Ангелина. Кирилл озадаченным взглядом рассматривал полуголого мужчину на моей кухне, а затем перевёл на меня сверкающие гневом глаза. Сердце в груди снова забилось очень быстро. Да, ещё вчера я мечтала, чтобы он переступил порог моей квартиры, а сегодня мне это было уже не нужно, особенно при таких. "Я пришёл забрать свои вещи". Но вижу, помешал и выбрал неудобный момент. Его губы расползлись на хамной усмешке. Какая неловкая ситуация. Но с другой стороны, о чем я сейчас переживала? Выдам вещи Кирилу, выпровожу Вихрова с сыном следом, и на сегодня день открытых дверей официально можно будет считать оконченным. Устроили проходной двор. Да, Кирил, ты выбрал неподходящий момент. Я вышла из кухни, тихо взяла его вещи из гостиной, прикрыла дверь, чтобы не разбудить никого, и замерла в прихожей, глядя на бывшего возлюбленного непроницаемым взглядом. Это была наша последняя встреча. Я мечтала проводить этого человека всей своей жизнью со всеми почестями, которые он заслужил. Заготовила напустренную речь, а теперь понимала, что при посторонних людях не буду говорить о личном. Даже ничего не скажешь? Кирилл посмотрел на меня так, словно застал с мужчиной не на кухне, а в моей спальне. Скажу, растянула губы в ехидной усмешке. Надеюсь, ничего не забыла, кивнула на пакет с вещами, потому что видеть тебя в своей квартире больше не хочу. Кирилл не нашёл в себе ни сил, ни желания встретиться со мной лично, чтобы сказать о нашем расставании. А сейчас ждал, что я буду рассказывать ему о причинах, которые побудили меня привести незнакомого мужчину в квартиру на следующий же день, как бы не так. А ты не теряешься, да? Быстро нашла замену. В груди неприятно кольнуло от этих слов и тона, каким он это произнёс. Обычно, когда люди расстаются, внутри остаётся боль и пустота. У меня же осталось лишь разочарование. И да, ты правильно заметил, я не теряюсь. Прощай, Кирилл, произнесла я без светлым голосом. Он ничего не ответил, молча взял вещи и покинул квартиру. А я выдохнула, почувствовав облегчение. Кирилл в очередной раз доказал, что я была ему глубоко безразлична. В квартире находился посторонний мужчина, а всё, что он сделал, это унизил меня и одарил нас кривой усмешкой. Интересно, как бы на его месте поступил Вихров? Вспомнив о своём визиторе, я поймала себя на мысли, что не хочу возвращаться на кухню, но не покидать же мне собственную квартиру следом за Кириллом, чтобы не встречаться с Андреем. Я находилась на своей территории. Это пусть Вихров забирает ребёнка и уходит в свои яси. У меня завтра выходной. Я обещал Нику прогулку за городом. Не хотите к нам присоединиться? Услышала за спиной ровный спокойный голос. Обернулась и заметила, что мужчина накинул на голые плечи пиджак. Брюки и, слава богу, были на месте. Нет, не знаю. У меня есть планы. Оплакивать расставание с этим тюфяком, простите, женихом. Если вдруг передумаете, то мой номер в телефонную книгу, надеюсь, сохранили. Ник будет рад видеть вас, и я тоже. Чуть помедленнее произнес он. Вы пришли к этому выводу после того, как удостоверились в моей кристально чистой репутации. И после этого тоже. Не вижу причин для укора, который слышу в вашем голосе. Я уже объяснил днём, ради чего это делается. Да-да, я помню, кивнула я. У вас мало времени на общение, чтобы узнать поближе другого человека. Но также я в курсе, что у вас есть женщина, и не совсем понимаю, зачем нам втроем проводить время друг с другом. Это своего рода благодарность за то, что посидела сегодня с Ником. Так я это сделала просто так. Мне ничего от вас не нужно. Мужчина скептически приподнял брови, а я замолчала. Визит Кирилла выбил меня из колеи, и я нервничала, и мне очень хотелось остаться одной. Вчера вы вполне дохочего донесли информацию, что благодарности не нуждаетесь, а у меня отличная память. Тогда, пожалуйста, запомните ещё одну вещь. С незнакомыми людьми необходимо соблюдать дистанцию. Я кивнула на полоску его голой груди, вспоминая ему, что несколько мгновений назад он хватал меня за руку, за что поплатился рубашкой. Тогда, может быть, перейдём на ты? Да он издевался надо мной. Я не уверена, что это хорошая идея. Вихров не сводил с меня зелёных глаз. Послезавтра вам позвонит мой секретарь и назначит собеседование на должность экономиста в финансовом отделе. Начальник отдела Петрова Ирина Вячеславовна. Все глобальные вопросы будете решать с ней. Я изумлённо уставилась в лицо своего собеседника. Что это значит? Это значит, что теперь у вас есть работа. Только условия с моей стороны все те же. Вы не отталкиваете моего сына. На счет этого я уже все вам сказала. Тебе. Мужчина приблизился, и его лицо оказалось напротив моего. Я уловила нотки его парфюма, отметив про себя, что запах был очень мужественным. Давай сразу договоримся, что в неформальной обстановке будем общаться на ты. Вихров пристально смотрел мне в глаза. Надеюсь, такое предложение тебе нравится больше? Спасибо. Я стояла перед ним и боялась сделать лишний вдох, не совсем понимая, что сейчас происходит. Раздалась звонкая мелодия незнакомого мне рингтона. Вихров вернулся на кухню. По короткому разговору я догадалась, что звонил водитель. За ними уже приехали, когда он успел вызвать машину. Андрей уверенной походкой прошёл в гостиную, а спустя несколько мгновений показался в прихожей с ником на руках. Мальчик что-то бессвязно пробормотал, снова закрыл глаза и крепко обнял отца. "Водитель уже приехал?" удивилась я. "Да", тихо ответил он. Я заметила сегодня у него на руке огромный кровоподтёк, показала глазами на локоть мальчика. Лицо Вихрова сделалось мрачным, и на нём промелькнуло беспокойство. "Да, спасибо. На днях у нас запланирован визит к врачу. Ещё раз благодарю, что составили ему компанию, сухо и совсем без эмоций проговорил мужчина и вышел из квартиры. А я осталась одна, находясь в полной растерянности.